«Глава шестая. Каким образом он мог лишить вас квартиры?» — спросил я. «Насколько я помню, жилье вы снимали у арендодателя, и вчера не мог». «Мог», — перебила меня Тамимура Сайка. «Вы сильно недооцениваете его власть. Его статус и его деньги могут решить все, что угодно. Для него ничего не стоило договориться с арендодателем. Я готова снять другую квартиру, но уверена, ситуация повторится уже через несколько дней». «Почему он вдруг решил, что вы должны жить с ним?» «Ведь ранее Ичеру этого не требовалось», — подметил я. «Он упомянул, что хочет увезти меня куда-то за пределы Японии. Я не понимаю, к чему все это. Мне не хочется покидать свою страну. Но он настаивает, давит, угрожает», — вздохнула Сайка. «И к родителям я вернуться не могу. Помните, что я говорила? Мой отец — бывший директор театра. Он считает, что я обязана быть с Ичера. Для него это просто выгодный брак, вот и все». «Можете не объяснять. Я и так прекрасно понимаю, Сайка-сан». кивнул я. «Сейчас все решим. Смотрите». Я достал из кармана брюк ключи и передал Томимури Сайке. «Это ключи от моей квартиры», — ответил я. «Можете прямо сейчас идти туда. Закончу работать через пару часов и тоже приду». «Тентусан, если честно, мне очень неловко из-за этого», — опустив взгляд, произнесла Сайка. «Но мне правда больше не к кому обратиться». «Сайка-сан, просто возьмите ключи и идите по адресу, который я вам скину в мессенджере», — попросил я. «Остальное обсудим потом. Скоро Ичера потеряет власть над вами. В этом можете и не сомневаться». «Откуда у вас такая уверенность, Тэнду-сан?» не поверила она. «Я понимаю, что вы один из лучших врачей в этой клинике, но разве это означает, что у вас хватит влияния, чтобы разрушить планы Ичера?» «Я не так прост, как вам может показаться», — спокойно ответил я. «Скоро узнаете. Однако пока что у меня хватает влияния на самое главное. Я не дам вам ночевать на улице». меура сайка улыбнулась хотя в ее глазах все равно отражалась грусть спасибо тантесан она поднялась и поклонилась мне сейчас же выдвинусь к вашей квартире я не стал больше тратить время на этот разговор лишь молча зашел в свой кабинет отправил сайки адрес а сам приступил к работе годовые отчеты это нечто смертельно опасное, поэтому мы с рин засиделись допоздна Слишком много сил забирала эта дурацкая волокита с цифрами. Клянусь своей магией, уж лучше бы я все это время лечил пациентов. Мне сразу же вспомнилось прошлое. Когда я состоял в лекарском ордене, мне практически не приходилось заниматься этими дурацкими бумажками. Я лечил людей, а специально нанятые люди занимались отчетностью. Как же все-таки жаль, что в этом мире подобные реформы ввести не получится. По крайней мере, моментально. «Кацураги-сан», — прошептала Сакамото Рин, перевесившись через свой стол. «А можно личный вопрос?» «Можно», — кивнул я. «Любой вопрос можно, лишь бы отвлечься хоть на минуту от этой статистики». «А правду говорят, что эта девушка — ваша жена», — уточнила Рин. «Нет, это неправда», — ответил я. «А жаль», — вздохнула Рин. «Мне кажется, что вы очень друг другу подходите. Она очень красивая, хоть и печальная, даже чересчур». Странно было слышать подобные слова от Сакамото Рин, которая целовала меня в щеку и бросала другие неоднозначные намеки, когда мы были в нашей родной деревне. «Видите ли, Кацураги-сан?» — покраснел Рин. «Мне очень хочется начать Новый год без лжи. Хочется начать новую жизнь, поэтому хочу признаться. Вы мне очень нравились, и нравитесь сейчас». «Проклятие! Только этого мне не хватало!» Я долгое время старался не заводить серьезных отношений, а если и встречался с кем-то из знакомых девушек, то мне было заранее известно, что они и сами хотят того же, что и я. «Только не пугайтесь, Кацураги-сан, я ничего особенного не прошу». Сакамото Рин почти полностью спряталась за монитором. «Я уже поняла, что мы с вами вместе быть не сможем. Уж больно разные мы с вами. Вы принадлежите совсем другому уровню, мне там делать совсем нечего». хорошо что она это поняла главное чтобы рин не наделала глупостей влюбленная женщина намногое способна моего внимания сейчас добивается другой человек из за влечения к вам я долго его игнорировала но думаю что сейчас самое время избавиться от этого наваждения и попытать счастье с ним я рад что вы все правильно поняли сокомото сан кивнул я надеюсь это не помешает нашей совместной работе нет что вы воскликнула он «Понимаете, Кацуроги-сан, дело в том, что вашу врачебную вежливость и заботу легко можно спутать с выражением симпатии. Я слышала, что такое происходит со многими врачами, но у вас это выражено особенно сильно. Я лишь недавно поняла, что вы помогали мне и моему отцу, просто потому что это требовали ваши принципы». Да уж, сильный же комок эмоций подняло у Рин появление Тамимуры Сайки. «Но все это к лучшему». Лишние недопонимания почти полностью нивелированы. научтите учтите, Сакомото сан если у вас или ваших родственников возникнут проблемы, я всегда готов помочь, уточнил я. Это неизменно. Поняла, Кацураги-сан, обрадовалась Сакамото-рин. Ну что, еще часок поработаем и по домам? Звучит как отличный план, усмехнулся я. До девяти вечера мы полностью добили все годовые отчеты, после чего покинули поликлинику. Кроме нас в здании никого не осталось, поэтому запирать здание и относить ключи сторожу пришлось мне. Возвращаясь домой, я осознал, что Сайка может быть голодна, а поэтому взял в ближайшем кафе пару раменов на вынос. И на всякий случай приобрел две пары знаменитых новогодних моти в кондитерской. Однако, оказавшись дома, я обнаружил, что все эти действия были излишними. Актриса активно готовила что-то на кухне. А я полагал, что девушка с такой профессией вряд ли будет иметь навыки готовки. «Тэнду-сан, о каэри!» — кивнула она, когда я вошел в квартиру. «Тадайма!» — улыбнулся я. Этот диалог тоже являлся традиционным японским приветствием. Женщина говорила с возвращением, а мужчина отвечал «я дома». Хотя перевести эти фразы на русский было не так-то просто. «Мойте руки и идите на кухню!» — крикнула она. «Я заканчиваю готовить сируко!» Если я правильно запомнил информацию из новогоднего буклета, сируко — это суп, сделанный из фасоли адзуки. Такого я еще не пробовал. Интересно будет ознакомиться с новым блюдом. Я умылся, переоделся и прошел на кухню. К этому моменту Томимура Сайка уже накрыла на стол и уселась в ожидании меня. «Трудный день, Тенто-сан?» — спросила она, когда я расположился напротив нее. «Конец года!» Коротко ответил я. «Во всех организациях в это время происходит сущий кошмар. Но я большую часть дел уже выполнил. Лучше расскажите, как у вас дела? Когда новые мюзиклы?» Пока Тамимура Сайко собиралась с мыслями, я принялся уплетать еще горячий суп. На вкус он оказался убийственно вкусным. Горячий, острый, белковый, все, как я люблю. Так уж повелось, что мне нравятся только те блюда и напитки, которые напрочь убивают желудок. «Боюсь, что новых мюзиклов уже не предвидится, Тэндо-сан», — вздохнула Сайка. «Хитч рассказал, что в случае моего отказа от совместного проживания он намертво запретит моим постановщикам и всем директорам театров допускать меня до сцены. Фактически я теперь абсолютно безработная, а другого образования у меня нет». Все, что я теперь могу, — это работать какой-нибудь вахтершей или уборщицей или пойти в квартал красных фонарей. Услышав последнюю фразу, я не выдержал и ударил кулаком по столу так, что наши палочки на долю секунды взлетели в воздух. — Да что же вы, черт побери, такое несете, Сайка-сан! — нахмурился я. Девушка побледнела. — Тэнто-сан, простите, просто... — Неужели вы на полном серьезе говорите о том, чтобы стать проституткой? Процедил сквозь зубы я. «Давайте представим, что меня здесь нет. Вы со мной не знакомы. Что, ваши родители даже в такой ситуации не встанут на вашу сторону?» Сайка медленно помотала головой. «Кошмар. Вроде в двадцать первом веке живем, а тут до сих пор умудряются устраивать женщинам брак по расчету, лишь бы обогатить родителей. Какая же нелепица!» «Простите, если испугал вас Сайка, сэн. Чуть успокоившись, произнес я. «Для меня вся эта ситуация звучит очень дико. Я не могу понять ваших родителей. А уж понимать Ичера тут даже пытаться не стоит». «А я не понимаю вас, Тэнда-сан», неожиданно заявила Томи Мурасайка. «Все плюнули на меня. Решили задушить мою карьеру, если уж она не приносит никому, кроме меня, никакой пользы. А вы взяли и просто так решили позаботиться обо мне. Почему?» «Тебе самой!» Осекся я, осознав, что случайно я перешел на «ты». «Я не против», — кивнула Сайка, услышав мою фразу. «Тебе самой не тошно от того, как к тебе относятся близкие люди, Сайка-тян?» — спросил я. «На мой взгляд, это отвратительно. И твои родители, и твой муж Ичера поступили откровенно по-свински. Им нужен только ваш образ. Известная во всем Токио актриса. Будто должность и популярность — это самое важное в жизни». я шумно выдохнул а затем, осознав, что в тарелке остался лишь один бульон, подхватил блюдце и выпил остаток «бычком». Так в моих краях называли подобный способ поглощения жидкого супа. Правила приличия меня уже не сильно беспокоили. Я чувствовал в душе кипящую ярость из-за несправедливости, которая окружила Томимуру Сайку. «Кстати, суп очень вкусный», — подметил я, вытирая губы салфеткой. «Видимо, талант у вас ушел не только в актерское мастерство». Меня так понесло, что, кажется, я своей речью и поведением шокировал Сайку даже больше, чем все произошедшие с ней события. — Я никогда еще не встречала столь прямолинейного человека, Тундукун, — прошептала она. — Ты, кажется, совсем не боишься, что о тебе подумают что-то не то. — Не боюсь, — усмехнулся я. — Да мне вообще плевать. Главное, чтобы мне и близким мне людям было комфортно. Это самое главное. «Так ты и не ответил на мой вопрос, Тэндокун», — напомнила она. «Почему ты пытаешься решить мои проблемы? Чисто из-за желания установить справедливость?» «Прекрасный вопрос. Еще бы самому знать, зачем я это делаю. Хотя, кажется, ответ на этот вопрос все время плавал на поверхности». «Что-то в тебе удерживает мое внимание, Сайкотян», — прямо сказал я. «Мне нравится проводить время с тобой». Ей совершенно не нравится, что Ичера пытается этому помешать. Именно поэтому завтра я собираюсь его уничтожить. «У-уничтожить?» — удивилась Сайка. Мне только что пришло сообщение от Фудзенота Сама. «Праздничный ужин состоится завтра вечером. Сразу после вакцинации я отправлюсь туда, воспользуясь харизмой и всеми навыками, которые есть у меня в арсенале, Но способ сразить Тамимуру Ичаро найду в любом случае. До Нового года этот человек должен отстать от нас обоих. Но рассказывать об этом Сайке я не стану. Можно было бы взять ее с собой на эту встречу, но мне это кажется плохой идеей. Девушка столкнется с Ичаро, начнет нервничать, и это спутает все карты. Лучше я разберусь со всем своими силами. «Да, Сайкотян, уничтожить!» — кивнул я. «Я отметил вашего бывшего мужа как своего врага, а это значит, что в ближайшее время он лишится всего, что имеет. Другого пути я не вижу». И это были не пустые слова. Чтобы освободиться от его гнета, я должен лишить Ичара власти. И у меня уже есть примерный план. «Тэндокун», — Тамимура Сайка медленно поднялась и подошла ко мне. Затем обошла меня со спины и крепко обняла. Я еще никогда не встречала человека, на которого могла положиться. Как раз наоборот, до этого все полагались на мой талант. Все ждали, что я продолжу играть на сцене, принося своим родственникам деньги и укрепляя статус. «Мне плевать, сколько денег ты приносишь, Сайка-Тян», усмехнулся я, почувствовав, как ее тонкие руки крепко сжимают мои плечи. «Хоть уборщицей работай, если тебе это нравится. Или не работай вовсе, мне все равно. Главное, чтобы ты занималась любимым делом». Томимура Сайка резко отстранилась от меня, а затем произнесла. «Тэндекун, я видела в твоей комнате семи -сэн. Ты не против, если я на нем сыграю?» «На моем артефакте? Да ладно! Неужели она умеет играть на этом древнем инструменте?» «А ты справишься?» — уточнил я. «Мне приходилось играть на нем во время своей самой первой постановки», — объяснила она. «Правда, пальцами это делать почти невозможно. Он ведь щипковый. Может, у тебя есть есть...» перебил ее я в коробке рядом с ним лежит костяной плектор струны можно цеплять им все мое тело замерло от предвкушения грядущего когда сайка убежала в гостиную я поспешно убрал посуду в раковину и поспешил за девушкой тамимура сайка присела на край моей кровати расположив на своих коленях семясцен затем аккуратно прошлась по струнам плектором уже от этого звука уровень моей магии резко подскочила Мне было страшно представить, что я испытаю, если Сайка действительно сможет сыграть хотя бы какое-то подобие мелодии. Однако после короткого теста Сайка начала играть. И это было вовсе не подобие, нет. Это была настоящая музыка. Надрывистая традиционная японская мелодия заполнила всю мою квартиру, и я испытал в своем теле взрыв». Магические каналы взбунтовались, наполнились магией, мозг вспыхнул от жгучей энергии. Казалось, что уровень сил вот-вот достигнет уровня молекулярного анализа, но ожидать этого было бы слишком опрометчиво. Моя энергия остановилась на третьей пути до следующего этапа развития. Через пару минут я перестал чувствовать магию от музыки. Видимо, своей игрой Сайка выплеснула весь запас, что хранился в семи сене. Теперь это не артефакт, а лишь обычный японский музыкальный инструмент. — Ну как тебе, Тэндэкун? — улыбнулась она и отложила Сэмэсэн в сторону. — Музыканты в твоем спектакле играли куда менее профессионально, — честно признался я. Тамимура Сайка подошла ко мне и присела на мои колени. — Играть на Сэмэсэне — это не все, что я могу, — прищурив глаза, прошептала она. И, как оказалось, она не лгала. На следующее утро я проснулся без будильника, аккуратно выбрался из постели, чтобы не разбудить Сайку, и подготовил все для выхода на работу. Свой костюм мне пришлось отгладить заранее, я не собирался возвращаться домой сегодня. Было решено, что после работы я отправлюсь сразу же к месту празднования министров. Тот самый роковой день наконец настал. Я освобожу от гнета Ичера и себя, и Сайку. Вакцинация прошла в штатном режиме. На этот раз я тщательно выверял всех тех, у кого могут возникнуть нежелательные реакции. Все получили рецепты на глюкокортикостероидные и антигистаминные препараты. После окончания вакцинации я еще раз поблагодарил стоматолога Мишу Мудайски за то, что он свел меня с сотрудником министерства Рукурота-Идзаму. Выйдя из небоскреба корпорации, я быстро добрался до поликлиники. переоделся в своем кабинете в строгий костюм, после чего вызвал такси. Собрание министров должно было состояться в Сибуя Гранд-Холл, шикарном ресторане, предназначенном исключительно для собрания большого количества людей. Оказавшись на месте, я поднялся на верхний этаж и сообщил сотруднику ресторана свою фамилию. На этот раз проблем не возникло. Меня тут же впустили, и никто не пытался этому помешать. Значит, Сугити Мариме сдержала свое слово. Тамимура Ичиро до сих пор думает, что меня вот-вот уволят. А значит, я на шаг впереди него. Я зашел в банкетный зал. Людей там оказалось не так уж и много, как я думал. Не больше сотни человек. Значит, сюда прибыли далеко не все знатные личности. «Кацураги-сан!» — прокричал кто-то из толпы. «Черт!» — это был генеральный директор Ямамут Аватару. «Кацураги-сан, идите сюда скорее!» — позвал меня он. «Я ведь обещал, что познакомлю вас с интересными людьми!» Моя фамилия эхом пронеслась по всему залу. Ямамото Ватару моментально выдал мое присутствие. И уже через пару секунд это привело к последствиям, которых я желал меньше всего. Из толпы гостей появился заместитель министра культуры — тамимура Ичиро. Он выругался шепотом. но я неплохо умел читать по губам. И последняя фраза, которую он произнес, была «Что здесь делает чертовка Цураги Тенду?»